Глава 3. На вас действует наследие Видуна. Даже самый скромный из видеющих способен прожить куда больше обычного человека, а могущественные, одарённые накапливают свою мощь целые века, и она становится столь велика, что видеющий не может уйти в царство мёртвых, не передав силу другому. Поиск достойного ученика иной раз продолжается годы, а то и десятки лет, ведь того, кто не сможет совладать с наследием видеющего, ждёт поистине ужасная участь. Ваш учитель молчанье смог уйти, а значит, его дар перешёл вам. И теперь в этом мире едва ли найдётся так уж много тех, чьё могущество сравнится с вашим. Но не стоит забывать и об обратной стороне силы видящего. Вы получите новые умения, не подвластные простым смертным, но и плата будет немалой. С этого дня и до самого конца жизни вам придется носить тяжелый груз. Ведь великий дар способен разрушить тело и уничтожить саму душу того, кому окажется не по плечу. Эффект. Очки духа плюс 150 единиц. Расход на использование любых умений, связанных с расходом очков духа, минус 20%. Эффективность любых умений, связанных с расходом очков духа, плюс 20%. Продолжительность перманентна. Разблокированы некоторые умения видящего в соответствии с текущим уровнем персонажа. Дополнительные умения будут разблокированы позднее. Тогда я просто смахнул длинную простыню системного сообщения, но сейчас внимательно прочитал каждую строчку, всё целиком, три или четыре раза, хоть уже и знал, что время поджимает. Без всяких новообретённых способностей видящего я чувствовал, что враги на подходе. Неведомые, отставшие от нас у залито острова, снова взяли мой след. и на этот раз прикрыть меня щитами будет некому. Но я уже почти не боялся тех, кто умеет становиться тенью, невидимой даже для истинного зрения. И не только потому, что хмель от армянского коньяка проследовал за мной из Реала. Сабля Дува Сахора висела на боку. Но этот бой выиграет не оружие. Тело все еще болело, выбрасывая в интерфейс целую россыпь иконок с дебафами. Но я почти физически ощущал, насколько выросла моя внутренняя мощь. Вымохавшая ещё примерно на треть шкала духа заманчиво переливалась, буквально упрашивая пробежаться по вкладкам и опробовать все умения из обновлённого арсенала видеющего. Успеть бы хоть прочитать описание. Я смахнул все окна и оглянулся через плечо. Лес вдоль вишневы молчал. Но тишина казалась обманчивой. Далеко-далеко на самой границе поля зрения, которое накрывало моя не самая выдающаяся шестёрка восприятия, чуть качнулись тяжёлые ветви елей. Неведомые шли за мной, и я собирался встретить их как ведун ма, а не как воин. В первый раз с того самого момента, как я создал Антера, мне не понадобится остро заточенный клинок. Ну что, поиграем, уроцы? Создание посоха то, что надо. Видящему оружие видящего. Я огляделся по сторонам в поисках подходящей палки или ветки дерева, но так ничего и не увидел. Всё казалось или слишком хлипким, или высохшим, или наоборот, слишком молодым и гибким. И тогда я нагнулся и просто сорвал травинку прямо у себя под ногами. Крохотный стебелёк неожиданно крепко вцепился в землю, но потом всё же поддался и остался в пальцах. Самый сильный, самый живой. Все остальные вокруг уже пожухли, потеряв соки и сдавшись подступающей, хоть и запоздавшей зиме. Но мой будущий посох всё так же сверкал задорной изумрудной зеленью. Ему хватало и собственных сил, но я собирался дать сорванному растению неизмеримо больше. Плескавшаяся внутри в перемешку с коньячными парами весёлая ярость хлынула наружу, и синяя полоска духа принялась стремительно укорачиваться. Моя сила перетекала в травинку, и та менялась прямо на глазах. Вытягивалась в обе стороны, становилась толще и грубее, превращаясь в посох, который я по праву мог назвать своим. Самым первым я выращивал грозное оружие видевшего из собственного гнева, из чужих смертей, из предательств, из всего, что накопилось внутри за долгие дни, проведённые в гордарике. Через несколько мгновений в моей ладони лежала длинная увесистая палка. вполне подходящая, чтобы помогать в дороге усталым и больным ногам или крошить черепушки. Но я собирался использовать её по прямому назначению. Получен новый предмет. Посох Антара. Тип: посох. Класс: уникальный. Посох: важные инструменты и оружие любого видещего. Вам уже случалось носить те, что принадлежали до вас другим людям? Но этот вы создали сами. Любому другому он покажется обычной палкой, но в ваших руках простое дерево обретает грозную силу. Посох хранит отпечаток самого вашего духа и будет служить только вам. Едва ли он способен хоть на какое-то волшебство сам по себе, но с ним любое ваше колдовство будет куда сильнее. Эффекты. Очки духа. Плюс 100 единиц. Скорость восстановления очков духа плюс 2 в секунду. Эффективность любых умений видящего плюс 20%. «Серьезная палка. И куда круче любой из тех, которые попадались мне раньше. И вот-вот представится шанс испытать ее в деле. Меня немного качнуло». Похоже, коньяк уже как следует разошёлся по венам моего оставшегося в реале тела. Но зато любые опасения будто бы смелонно опрочь. Сейчас я без страха схватился бы хоть со всеми чудовищами и царствами Хель разом, а уж горстка неведомых и вовсе казались мне муравьями. Не знаю, скрывались ли под уродливыми болохами человеческие тела, или убийцы из Стоинственного ордена перестали быть людьми давным-давно. Я уже успел убедиться, что пламя с ворога на них действовало. Пусть не так, как наполноценную навь вроде русалок или водяного деда, но всё же действовало. А моё пламя теперь куда сильнее, чем было раньше. Я прошагал чуть дальше вдоль реки, забираясь на небольшую горку, и на её вершине развернулся. За моей спиной деревья росли густо, но там, где я только что прошёл, лес расходился в стороны, образуя заросшую сухой травой проплешину. Отличное место, чтобы дать бой. Я развернул описание новоприобретённых обилок. Не забывая поглядывать сквозь полупрозрачный интерфейс на приближающихся противников. Ветра не было, но голые ветви деревьев снова едва заметно качнулись, только на этот раз втрое ближе. Я не мог видеть неведомых ни истинным зрением, ни обычным, но чувствовал. Они уже рядом. Бестелесные убийцы подбирались ко мне на расстояние удара кривым лезвием когтим. Но я не собирался их подпускать. Густая и тягучая сила запульсировала внутри, собираясь в кулак. Стекла вниз. Повисло на кончике посоха тяжёлой каплей. Я перехватил клонившуюся к земле палку второй рукой и держал, медленно отсчитывая про себя разделявшие меня с ребившими между деревьев тенями шаги. 50. 40. 30. Пора. Когда неведомые вышли из-за деревьев и приблизились к подножью занятого мной холмика, я чуть приподнял и зрядно потяжелевший от переполнившей его мощи заклинание посох и с глухим стуком опустил обратно на землю. Получилось немногим хуже, чем у самого молчана на залитом острове. Опыта у моего учителя было лет эток на 200 с хвостиком побольше. Но его недостаток я компенсировал запредельной для простого смертного волей. Огненная волна скатилась по холму до самых деревьев, высвечивая невидимые до этого длинные тощие силуэты. Двое или трое неведомых оказались даже ближе, чем я ожидал, примерно в десятке шагов. Волна прошлась по ним, и потемневшие фигуры на мгновение застыли. И тут же повалились в траву, бесформенными кучами трепья. Тех, кто шёл за ними, белое пламя с ворога раскидало и швырнуло на землю. Но ещё до того, как вспышка докатилась до стволов внизу и погасла, я успел увидеть, как из-за них вышагивают новые враги. Два или три десятка. Похоже, на этот раз таинственный орден Убитц отправил за мной целую маленькую армию. Ладно, заразы. Я перекинул обжигавший пальцы посох из правой руки в левую. Сейчас попляшем.